Глава шестая. Дед снова потихоньку забулькал и ткнул пальцем в одну из многочисленных наколок в Атаре. Якут застоял и не шевелился. «Походу, деду твои татушки понравились», — сказал я и тут же почувствовал, как мне легонько надавили этой железкой на шею. «Типа молчи, жопа, тебе слова не давали». «Ладно, молчу». Только я все равно успею прыгнуть на деда, если что. Правда, из меня потом, скорее всего, фарш сделают. Но если я его за бороду схвачу и прижму к себе, то хрен они ко мне подойдут. Дед снова что-то булькнул. Аватаре стоял и смотрел то на деда, то на наколку, в которую тот тыкал своим крючковатым пальцем. Пять пальцев, костяшки сбиты... Походу, дедок до сих пор любит кулаками почесать обо что-то твердое. И только прикидывается, что он уже старый. Такой поди врежет раз. Маму сказать не успеешь, как улетишь на пару метров. Ну ладно, на метр. Два это я загнул. Дед еще раз что-то побулькал, еще раз тнул в наколку в атари. А японец стоял и не понимал, что тот от него хочет. Затем дед сделал несколько шагов назад взял у молодого меч в и одним движением кинул его в Атари. По ходу он тебя на спарринг сейчас вызовет, негромко сказал я и снова мне ткнули в шею. Саша, помолчи, негромко сказал Ватари, держа свой меч в одной руке. Затем дед взял свой посох и выдернул из него меч, который был уж очень похож на меч Ватари. Сказать, что я удивился и охренел, это ничего не сказать. Дед отошел еще на пару метров назад и стал делать с ним различные плавные движения. Он как будто танцевал с мечом. Влево-вправо присел и снова влево-вправо. Только я хотел открыть было рот, чтобы спросить у Ватари, что это за ритуальные мать их танцы, как Ватари начал делать то же самое со своим мечом. И что самое удивительное, он в точности исполнял такие же движения, как и этот старец. Влево-вправо, поворот вокруг оси, присели, мечом перед собой, крест-накрест. Движения были абсолютно синхронные. Затем они начали ускоряться, их движения становились все быстрее и быстрее, и они двигались с одинаковой скоростью. Я аж на пару шагов назад отошел. Ну, их нах, этих ниндзя зацепят еще. За Аватари-то я был уверен, а вот за этого пердуна нет. Может, он уже слепой на один глаз или на оба, и сейчас махнет своим мечом не так, и отрубит мне что-нибудь нечаянно. Так что нах, назад. Как ни странно, мне никто из команды деда-ниндзя не помешал, и даже, кажется, тыкать меня чем-то острым перестали. Все смотрели за танцем деда и нашего Аватари. А эти-то разошлись не на шутку. Уж ватарин наш какой быстрый, но и дед не отставал. Такое ощущение, что этот танец они разучивали вдвоем. Настолько четкие и выверенные движения были у них. Абсолютно одинаковые, до сантиметра. Поворот, присядка, взмах. Через минуты три они закончили свой танец, встали друг напротив друга и поклонились. Поклонились так, как кланяются японцы друг другу. И, мать твою, сначала Ватарий ему что-то сказал на своем языке, ну, деду этому. У деда аж борода от удивления зашевелилась. А затем я еще больше охренел, когда дед сказал пару слов Ватарий. Тут я уже по Ватарии увидел, как он охренел. У Ватарии бороды нет, но его брови поползли вверх. Затем дед одним раком скинул с себя свой балахон и кнул себя пальцем в район сердца. Мать твою, там у деда была такая же наколка, как у Ватари, какой-то дракон или что-то на него похожее. Я еще, плюнув на все, подошел сначала к Ватари и посмотрел на его тату, а потом, совсем обнаглев, подошел к деду и посмотрел на его татуировку. Они, мать вашу, были одинаковы, что я и сказал Ватари, не стесняясь в выражениях. Да и, судя по выдоху толпы, стоящих вокруг нас гномов, они тоже обалдели. Тут же закурлыкали что-то по-своему, кто-то негромко засвистел. Я курлыкать, как они, не умею, свистеть тоже. Так что я использовал для выражения своих эмоций второй русский язык — наш мат. И по ходу своими заковыристыми выражениями я удивил в Атаре, так как свой взгляд с деда он перевел на меня. Дед, закончив свои танцы, снова одел свой балахон и также замер на месте. «Извини, дружище», — сказал я ему, — вырвалось. «Объясни, что за хрень происходит?» «Я не знаю, как объяснить», — спустя несколько секунд начал говорить в атаре. «Но этот старец знает технику владения мечом. Можно сказать, что он мой брат по оружию». «Да ладно!» — охренел я. «Да и это наколка». Это очень старая и древняя наколка. Я не знаю, откуда она в этом мире, но ее делают только особо отличившихся воинам. Ты сейчас сам все видел, он знает всю технику. Ну да, ваши движения были как под копирку. В общем, с ними у нас проблем не будет, окончательно добил меня Аватарь. Затем он подошел к деду и, взяв в руки свой меч, протянул его старцу. Тот сразу что-то забулькал на своем языке и отрицательно замахал головой. Я вообще уже перестал что-либо понимать. И тут Ватари что-то грозно сказал ему на своем языке, хотя хрен его знает, японский это или нет. Но после его слов дед тут же изменился. Он тут же вытянулся по стойке смирно, затем встал на одно колено, наклонил голову и, вытянув руки, принял у Ватари его меч. Пип! Спецки, но и немцы. Надо выпить, но выпить нету. Слива, крикнул я. Чё, есть что выпить? Найдем. Вот же, млять слива. И пожрать у него всегда есть, че и выпить. Как ни странно, сливу больше никто не бил. что у вас там происходит-то, выкрикнул кто-то из наших пацанов. Да хрен его знает, если честно, ответил я. Походу, Ватариска решился с этими гномами. Якудзи они там какие-то или войны, хрен их разберет. Грач, тут я, млядь. у деда этого, который вас принимал, такая же наколка, как у Ватари. Как будто они чалились в одной камере. Но, ну, естественно, моя эта информация не могла не вызвать бурю радости наших пацанов. И со всех сторон послышались возгласы ребят. Слива первый начал орать, чтобы я его вытащил из этой долбаной сети. — Ватаре, мы пацанов можем освободить? — спросил я у него. Ватаре уже принимал меч от деда. Вот так обменялись подарочками. Он мне ничего не ответил, был увлечен процессом. Я терпеливо дождался, когда они там закончатся своими процедурами, а пацаны орали не переставая. И с каждой секундой они орали все громче и громче. Понятно, никому бы не понравилось лежать на земле в сетке. Затем старец и Ватари встали на ноги. Ватари повернулся ко мне и сказал. Можешь освобождать, ребят. Теперь мы с ними друзья. Только скажи нашим, чтобы дров не наломали. Выпустите меня отсюда и верните мою бензопилу, гады! Заорал сбоку котлета. И тут же я услышал громкую немецкую речь. Во, проснулись все. То притихли, а тут орать разом все стали. Я пожал плечами, пошел по направлению к воплям сливы. Передо мной стояли штук десять гномов. Но, вида что я двигаюсь в их направлении, они расступились в стороны. — Мужики, заткнитесь все! — заорал я, подойдя к сетке со сливой. Тот перестал в ней вошкаться и тут же замолчал. Ну и мат его стих. «Повторяю еще раз. Походу, эти чуваки нашли общий язык с нашим ватари. Я сейчас вас освобожу. С гномами не драться, не бузить, не ругаться, баб их не трогать, хотя насчет последнего, думаю, я погорячился, столько не выпить. «Да нахрен нам их бабы!» — заржал из сетки слива. «Давай, Саня, выпускай меня отсюда!» только я сделал шаг по направлению к сетке со сливой, как снова раздался свист, и все гномы, как по команде, бросились освобождать наших ребят. Через пару минут мы уже все разбирали свое оружие, осматривали свои раны, перевязывали друг друга и делились впечатлениями. Хорошо, что среди нас женщин и детей нет. А то бы у них сейчас уши бы от обилия мата точно бы свернулись трубочки. Ну уж очень нестандартная была эта ситуация. И ребята, не стесняясь, выражали свои эмоции. Гномы кто сидел, а кто стоял в сторонке и пялился на нас, а мы на них. Но они также кто перевязывал себя, кто своих товарищей. Драка-то была, будь здоров. Досталось всем очень хорошо. Нями его на пять нос разбили, а кирпичу, кажется, его сломали во второй раз. Но тяжелых ранений и переломов, как ни странно, не было. Не знаю почему, но все были живы. царапины и ссадины не в счет. Драка была, да, но все живые, и до друг друга ножами, топорами и пиками дело по почему-то так и не дошло. Хрен его знает. Почему, но как рыцари мы не дрались. Больше всего на кулаках бились. Не, ну, мать вашу, так, перед так никак не мог успокоиться Клёпа. Гномы, разумные существа, взяли наших, чинят тачки, — Живут, хрен знает где, мы в другом мире, и в аватаре там какой-то воин с дедом. — Где моя бензопила? — снова заорал на всю эту пещеру котлеты. — Сперли, гады! Верните мою бензопилу! Мамуля, ты где свою взял? Нацепив на себя свою разгрузку, которую я тоже выкинул перед дракой, и, немного умывшись из фляги, я встал и, подумав пару секунд, подошел к большой группе гномов, которые также фыркая поливали друг друга из ведра. Увидав меня, все разом притихли и уставились на меня. Да уж, а в золотишке-то они все. Тут же услышал сзади шаги, повернувшись, увидел подошедших ко мне и Клёпу. Гномы встали и смотрели на нас, а мы на них. Затем следом подошли все остальные наши пацаны. И мы практически в одну линию встали, гремя оружием. Но и гномы также выстроились. Только их раза в четыре было больше, чем нас. Саша протянул я руку ближайшему ко мне гному. Тот что-то пробулькал в ответ, но, кажется, я разобрал. «Тук — Тук? — переспросил я у него. — Кажись, дук, — Сань поправил меня слива. Ты, — Ты дук? — ткнул я у него пальцем. Гном кивнул. «Саша — Саша! — ткнул я себе пальцем грудь. Надо же, сообразил он, что я представляюсь. Ну и все, пошло-поехало. Эти булькают что-то на своем, мы на своем языке говорим. А рукопожатие у них крепкое, мужское. Мне даже эти пацаны нравиться начали. Вон улыбаются, стоят. Нихрена, правда, непонятно, что они там лопучут. Но в целом знакомство прошло успешно. Мушкетеры уже размахивают руками, что-то рассказывая гномам. А те в ответ также булькают. Мамулия и одуван — единственные, кто в касках ходит. «Куда в оделся? – спросил я, глядя всех наших ребят. «Гномы и наши пацаны сначала настороженно, а потом все смелее и смелее начинали друг с другом общаться. «Да с дедом он с этим куда-то ушел, он тот проход», — показал пальцем слива. «Вернется, думаю». — Саня, они в наше оружие тыкают, — громко сказал Няма. Да — Да-да, — подтвердили другие пацаны. Тут и я уже обратил внимание, что стоящие около меня гномы что-то увлеченно мне говорят на своем языке и тыкают висящие на мне два моих МП-5. Кстати говоря, они нам вернули все наши вещи, даже мелкие, которые либо отобрали при обыске, либо мы потеряли в процессе драки. — Моя ты хорошая! — услышал я радостный вопль котлета и увидел, как он бережно гладит свою бензопилу. — Пострелять хочешь? — спросил Клёпа у стоящего около него гнома. Клёпа так еще автомат взял и, направив его в стену, издал звук, как мальчишки в войнушку играют. Гном сначала смотрел на него, как на дурачка, а потом пару раз неуверенно кивнул головой. «Понял или не понял, хрен тебя знает», — сморщился Клёпа. «Пойдемте, я вам кое-что покажу», — как из-под земли вырос Ватари. На нем уже был одет какой-то балахон по типу того, что был на старце, только Ватари его на поясе своем перевязал. «О как! Уже прибрахлиться успел!» «Сори, братан», — сказал гному Клёпа, — «я тебе потом покажу, на что эта штука способна». В общем, потопали мы все за нашим японцем. Гномы, весело лопача на своем, топали за нами. Наши пацаны им что-то громко говорили, кивали. Гномы говорили нам, и мы кивали. Блин, как же хреново без переводчика. — У них вообще ничего общего с нашим языком нет, — в сердцах сказал Апрель. — Булькают что-то по-своему, ничего не понятно. Мы шли по довольно-таки широкому коридору. Вот откуда-то выплыл старец, который танцевал с японцем. И с ним было еще трое таких же стариков. Ватари остановился около них, и старец начал что-то увлеченно и быстро говорить своим товарищам или корешам. Затем сделал жест рукой, как бы приглашая Ватари следовать дальше. Ну и мы потопали. Так большой и шумной компанией мы вошли в какой-то нереальный огромный зал. — Тихо все! — громко сказал Ватари. Но гомонили только наши. Гномы уже разом замолчали. Мы оказались в каком-то колонном зале. Перед нами был длинный коридор, своды которого подпирали длинные и мощные круглые колонны. На самих колоннах были установлены держатели для факелов. И они все горели. Электрических светильников тут не было. «Это их зал памяти», — пояснил нам Ватари. «Пойдемте за мной, посмотрите на стены», — показал он нам налево и направо рукой. «Тут история их народа». Приглядевшись, я действительно увидел нарисованные или высеченные наскальные рисунки. Гномы, какие-то животные, птицы. На них были изображены деревни, озеро, небольшая река, кажется. Вот несколько гномов тренируются с мечами. Вот некоторые из них бегут от птиц причем на птицах сидят какие-то всадники стоящие сторонки другие гномы стреляют по птицам из луков замок вот какой-то нарисован среди гор или это не замок а какие-то постройки ничего не понятно но среди этих построек также нарисованы гномы значит они не только под землей живут пройдя дальше мы увидели другие рисунки там уже была нарисована техника Машина, конечно. Непонятно, что за тачки, но то, что это не телега, было ясно с первого взгляда. Дальше какие-то нарисованные трубы, фонари, пару мостов, снова машины. «Теперь все сюда посмотрите», — негромко сказал нам Ватари, и его голос мгновенно разнесся по всему этому залу. Один из старцев, которого привел с собой этот седой дед-ниндзя-гном, Протянул в факел, и японец поднес его к стене, чтобы мы смогли получше рассмотреть рисунки. «Мужики, у них в этой стене могилы, как на Красной площади», — прошептал Слива. Я опустил свой взгляд. «Точно. Вон прямоугольная табличка, прям в стену вделанная, и нарисованные на ней какие-то иероглифы. Тут они хоронят своих старших вождей и лидеров», — начал негромко говорить в атаре. А вот тут, — он поднес факел в стене и второй рукой провел по ней, — и есть мое и их сходство, вернее, наши наколки. Смотрите. Мы сгрудились около ватаря и стали пялиться на эту стену. Вообще, если честно, мне тут очень понравилось. Пока шли, у нас была типа экскурсия. И было как-то не то волнительно, не то как-то, но ну, очень непривычно прикоснуться к новой разумной цивилизации в этом мире. Животные животными... А эти гномы разумные, умные, и на стенах этими рисунками они постарались выразить хоть часть своей жизни. Художники, а то, что их было несколько, я не сомневался, постарались донести до последующих поколений всю их жизнь. Если сначала этого зала, где начинались рисунки гнома, были изображены с камнями, то потом появились палки, какие-то механизмы, машины эти, в конце концов. Как они совсем всем этим разобрались, мои башки не укладываются. Но всем этим надписям и рисункам явно не одна сотня лет. Больно сильно отличаются рисунки. «Вот моя наколка», — ткнул пальцем на скальный рисунок в Атаре. «У меня такая же». «А у тебя откуда?» — негромко спросил Туман. «Перешла ко мне по наследству от моего наставника». К нему от деда, к нему от его отца и так далее. Этой наколке на моей груди несколько сот лет, а этому рисунку на стене даже не знаю сколько. Но объединяет их одно — стиль владения мечом. Чтобы получить эту наколку, надо пройти определенное обучение и потом еще защититься. Просто так нельзя ее набить, могут спросить. Вот у этого старца такая же. Не понимаю я, как и откуда у них все это. Обвел он рукой стену. Они теперь наши кореша? Хихикнул Клёпа. Ну, я бы сказал, они нам не враги. Уклончиво ответил Ватари. Убивать они нас точно не будут. У них свои проблемы хватает. Каких? Тут же спросил я. Птиц на рисунках видели? Видели. Вот эти птицы их самая большая проблема. Скорее всего, если я себя правильно понял из рисунков, мне тоже так показалось, добавил Грач. Там сзади нарисовано, как гномы убегают от этих птиц, а другие гномы по птицам стреляют. Совершенно верно, кивнул Ватаре. А что насчет золотишко? спросил Упырь. — Да, тут же поддогнули другие наши ребята. — Золото для них, как и для нас в том мире, — вздохнул Ватари. также показывает благосостояние его обладателя. — Добывают они его тут же, в пещерах. — Я надеюсь, нам тут покажут все. Я далеко не археолог, но по рисункам понял, что их основная масса живет под землей. Кто-то наверху, но там им докучают птицы. — Торговать с ними можно? — тут же спросил я. — У них тут и техника, и инструменты, и растения эти. — Думаю, Да. Надо только понять, за что они согласны торговать с нами. Думаю, за золото они согласятся. Они стволы наши хотят, — сказал кто-то из ребят. Видать, по птичкам этим пострелять решили. Так пошли наверх и грохнем несколько птиц, — тут же предложил Грач. Покажем им свою лояльность. Думаю, после этого они нам дадут и технику, и инструменты, и растения. С предложением грача тут же согласились все. Вот же народ у нас, лишь бы пострелять. Очень я надеюсь, что эти их птицы будут не такие, как в том оазисе, откуда мы лианы и семена возим. Если они еще нас сами захотят наверх или куда там вывезти, Буркун-Туман. Сейчас они нам провели экскурсию, пожмут руки и скажут все, спасибо, все свободны. А нам их добро нужно в виде техники и инструментов, и желательно побольше. Вот как им это объяснить, а? Стоящие старцы снова что-то забулькали на своем языке. И когда мы обратили на них внимание, они замахали руками, приглашая нас идти за ними. «Не расслабляемся, мужики!» — тут же сказал Грач. «Если что, полите во все стороны. Кто его знает, этих гномов? Чего они там еще придумали?» Снова коридоры, пару залов. Нас, наверное, около часа или чуть больше водили по этому огромному подземелью. Нам много раз попадалась техника. Были и грузовики, и трактора. Тут у них оказался целый город. Я еще поразился масштабом всего. Это же сколько надо было лет, чтобы всю эту хрень прорыть. Куча дорог, причем очень широких. Переходы, лестницы, перекрестки и нам постоянно попадались разные гномы. Женщины, дети, маленькие такие гномики прикольные. Кто-то из них шел пешком, кто-то ехал на машинах. Мы видели их жилища, такие выдолбленные в скале двери, окна, откуда торчали их морды. Кстати, у них тут было достаточно чисто. По крайней мере, грязи я нигде не видел. Зато видел уборщиков. Много. И очень много этих фиолетовых растений так что дышать тут было достаточно легко и комфортно. Да, и очень сильно не хватает солнечного света, но эти, видать, привычные к таким условиям. Видели мы их мастерские, нас провели мимо них. Там они чинили грузовики и пару бульдозеров. Чуть дальше еще один зал. Там валялось или лежало большое количество инструментов, и на полках были еще. Видимо, они их просто чинят по мере надобности. Не знаю, конечно, сколько их тут проживает, этих гномов, но мне кажется, что двести уже мы точно видели. Даже их женщины и маленькие дети были с сильно развитой мускулатурой. Прям качки такие. В одном месте я увидел, как ребенок мне по пояс, наверное, просто взял колесо от грузовика и передвинул его в сторону. Да уж, сильно они все-таки. Да и таскают они различные грузы на себе. Все эти жители, когда видели нас, спокойно останавливались и рассматривали нас. Не было испуга, страха, был интерес. Ну и мы крутили бошками на 360 градусов. А еще нам попадалось очень много гномов, на которых было одето большое количество золота. И большие цепочки, и маленькие серьги, и браслеты — И на каждом пальце по большому кольцу или печатке. Мушкетеры-то наши в их золоте ходили. А эти некоторые вообще им все обвешаны. — Ватари, — обратился я к нему, — может, попробуешь с ними как-нибудь договориться насчет торговли? — Попробую, — задумчиво произнес он, — только, правда, еще не знаю, как с ними общаться. Мы как раз вышли в большой коридор, и я сразу увидел, что он выводит наружу, на улицу, но нас туда не пустили. Я уже было обрадовался, что вот оно, сейчас мы наконец-то выйдем и посмотрим, что у них там. Но хрена с два. Старцы встали перед нами и показали нам руками, типа двигайтесь дальше. Кстати говоря, нас сопровождало не так много их нового бойцов. Вообще был неплохой такой круговорот. Кто-то отставал от нас и нырял в тот или иной проход. Кто-то присоединялся к нашей процессии и какое-то время топал рядом с нами. Было прикольно слышать, как они шушукаются за спиной или с боков. Все-таки их язык больше похож на булькающие звуки. А эти их свисты больше для драки, скорее всего. Надеюсь, что мы с ними подружимся и со временем разберемся во всем этом. Нельзя наружу. — разочарованно вздохнул Слива. — Мне ужасно чертело это подземелье. — Да уж, дружище, — согласился с ним Клёпа. — Хоть тут и дышится легко, но я бы тоже не прочь глотнуть свежего воздуха и на солнце посмотреть. — А я бы поел чего-нибудь, — подал голос Паштет. — Так у вас же всегда с собой еда есть, — удивленно сказал Грач. — Мы и гномам отдали, — пробурчал котлета. — Думали, они нас тоже чем-нибудь угостят. А они все съели. — Вот-то там громко чавкал, — засмеялся Апрель. — Это ваши припасы хомячили. — Слива, а ты им выпить не давал? — тут же спросил я у него. — Не нашли мою фляжку, — как-то расстроенно ответил Слива. — Видать, закатилась куда-то. — Жаль, я бы жахнул с ними, а вось и общий язык нашли. — Мушкетеры! — негромко позвал их туман. — Тут мы. То золото, которое вы сняли с убитых гномов, даже не вздумайте на себя при них одевать. А еще лучше найдите, кто вам его переплавит у нас Таусе. Еще проблем нам из-за этого не хватало. Они могут и спросить, кто убил их товарищей. Сделайте себе другие украшения из него. Наверняка у нас там ювелир какой есть. — Само собой, — буркнул поштет, — мы тоже так решили. Мы уже практически прошли этот проход наверх, с тоской поглядывая на виднеющееся небо. Как тут оттуда снаружи услышали рев нескольких двигателей. Тут же раздались несколько свистов, и все гномы, которые были рядом с нами, испуганно прыснули по сторонам. Мы остановились и не понимали, что происходит. Вот сюда в подземелье влетают две машины, два грузовика. За ними третий, такой же грузовик, только поменьше, без кабины. У него в кузове сидело около двадцати гномов с мотыгами, лопатами, граблями. Они, увидав нас, сначала дернулись, но потом увидели своих старцев и, быстро покинув кузов грузовика, также разбежались во все стороны. — Чё это они? — удивленно спросил Слива. Было видно, что старцы очень сильно занервничали. Вроде и мы тут, и там снаружи еще их сородичи, которые со всех ног бежали внутрь пещеры. И тут снизу откуда-то вынырнули две машины. Две небольшие то ли багги, то ли броневика, хрен его знает, что это такое. Но у них на крышах были установлены по две таких трубы. Стрелы. Они едут наружу отбиваться. Птицы, тут же сказал грач. И тут мы все услышали крики. Так кричат птицы. Их крик был очень похож на крик чаек, только громче. Честно говоря, птиц мы не видели, но мурашки по спине у меня пробежали. Старцы замахали руками нам, чтобы мы не мешались, а свалили куда-нибудь в сторону. Ну, к стене-то мы отошли, а сюда внутрь все вбегали и вбегали гномы. Да сколько их там снаружи-то? Еще пару машин заехало, также в кузове пассажиры. Тачки, не останавливаясь, уехали вглубь этого подземного города. Только бошки гномов из кузова торчат. Вернее, эти гномы облепили грузовик, как муравьи какие. И все держались кто за что. Криков птица навелось все больше и больше. Мы их уже очень хорошо слышали, и было понятно, что они кричат, не переставая кружа где-то тут неподалеку. И тут в пещеру забежало несколько гномов. Двое тащили одного на руках. Еще, кажется, женщина, быстро перебирая своими ножками, прижав к себе, несла ребенка. За ними еще и еще на улице раздавались крики и свист гномов. Точно так же они свистели, когда дрались с нами. «Так и будем стоять и смотреть?» — быстро спросил Слива. «У них там, походу, на лед птички прилетели». С нами остался один из старцев. Остальные подбежали к раненым гномам. Тут же к ним подбежали еще гномы и, быстро схватив своих товарищей, уволокли их куда-то в коридор. Шум, гам, плач, свист. На улице птицы орут. Суматоха поднялась нереальная. Еще две машины с трубами пролетели мимо нас наружу. В них мы видели сидящих гномов. «Пошли, пацаны, врежем по птицам!» — наконец-то сказал грач. «Извини, дедуля!» — пробегая мимо него, крикнул ему Слива. «Мы вам поможем!» Старец попытался нас остановить, но мы его оббежали и помчались дальше, наверх, на улицу. «Цели воздушные, кричащие летающие!» — орал Слива, пока мы по этому коридору перли наверх. «Валим всех птиц!» Это они, по ходу, наших гномов ранили. Пока мы эти несколько десятков метров бежали наверх, поток гномов оттуда уменьшился. Но на полу отчетливо виднелись свежие следы крови. Вот и выход. Мать моя женщина! Выбежав наружу, мы увидели перед собой нереально огромную долину. Перед нами на ней были деревья, какие-то постройки, сараи или навесы. Хрен разберешь их. И по этой долине ездили машины. Я бы не сказал, что их было много. Штук пять, может, чуть больше. Но они ездили, поднимая за собой клубы пыли. Также мы видели много маленьких фигурок гномов, которые со всех своих коротеньких ножек бежали к этим постройкам или большим деревьям. А в небе кружили птицы. Много. И даже отсюда, с земли, я увидел, насколько эти птицы большие. Вот парочка из них резко спикировала и попыталась своими лапами схватить бегущих гномов. Один из них успел увернуться, а вот второму не повезло. Она вцепилась с него когтями и тут же взмыла вверх. Тут же из-за постройки выехала машина. И мы все увидели, как из установленной трубы на крыше машины в эту птицу полетела куча стрел. Но птица, взмахнув своими крыльями с зажатыми в своих когтях гномов, Тут же набрала высоту и улетела в сторону гор. Зато другая из птиц тут же попыталась атаковать машину. Но водила лихо увернулся от ее атаки, а стрелок тут же нашпиговал ее стрелами. Птица страшно закричала. Было видно, что в нее попало некое количество стрел. Но она нашла в себе силы сделать несколько взмахов крыльями и также стала набирать высоту. Стрелок отвлекся от нее и перенес свой огонь на других птиц. Одна из них уже сидела на крыше какого-то сарая и мощным клювом пыталась пробить крышу этого здания. — Мочи, птиц, пацаны! — заорал Грач. — Разобрать цели, разбиться на тройки. Смотрите по сторонам, пошли все! — Ну, держитесь, падлы! — закричал Слива, передергивая затвор своего автомата. — Ха! Птицы уже заметили нас, и трое из них стали пикировать прямо на нашу группу. Ну и мы, недолго думая, дали по ним из всех стволов. Я только по пол рожка из каждого автомата успел выстрелить, как увидел, как от них полетели перья, и они, будто налетев на какое-то препятствие, резко воткнулись носом в землю. Удары были очень сильные, думаю, они трупы. — Пошли, пошли! — заорал Грач. Грохнув эти в трех птиц, мы быстро рассосались в разные стороны. Я плюхнулся за камень. Рядом со мной приземлились сливы и няма с пулеметом. Он поставил оружие на сушки и, прицелившись, стал поливать окружающих птиц в небе. Стреляли все. Грохот стоял нереальный. Еще несколько птиц, кувыркаясь, полетели вниз. — На некоторых из них седаки есть, — заорал рядом котлета. Это я уже и сам увидел. Действительно, на шее у особо больших птиц сидели седаки. Вон один кружит над нами, вон второй. А та птица так и продолжает долбить клювом крышу, не обращая внимания на нашу стрельбу. И достать ее нельзя, деревья мешают. «Слива, пошли к сараю!» — заорал я и выбежал из-за камня, крутя головой по сторонам. «Вот еще одна из птиц заходит на нас». Я вскинул оба своих автомата и выпустил на нее по полному магазину. Попала или нет, не знаю, но она ушла с линии огня, страшно закричав, и тут же взмыла вверх. Блядь, далеко, метров триста до этого сарая. Рядом со мной бежали еще пацаны и стреляли в небо во все стороны. Вот я увидел, как сбили одного из седаков, и он, кувыркаясь, летит к земле и орет. Птица же, оставшись без своего поводыря, взмахнув крыльями, полетела в сторону гор. Вот еще одну птицу подбили, и она, кувыркаясь в воздухе, грохнулась на какие-то деревья. Тут к ней откуда не возьмись подбежали несколько гномов и стали добивать ее своими топорами. Они буквально кромсали ее. Птица еще трепыхалась и пыталась своим клювом достать одного из гномов. Те ловко уворачивались от ее длинного клюва и продолжали попытки добить ее топорами. Мы остановились на пару секунд около них и в несколько стволов быстро нашпиговали ее свинцом. Все, готово. «Туда, млядь!» — заорал я, показывая гномам на сарай. Те посмотрели, куда я показывал, кивнули и побежали за нами. А там этих птиц уже две. Они крышу уже практически раздолбили. А еще одна, приземлившаяся на землю, пытается всунуть свою бошку внутрь. Но там кто-то тыкает изнутри копьями, не давая ей порваться внутрь. Мля, далеко. Мы хоть и быстро бежим, но можем не успеть. Стрелять нельзя, можем зацепить тех, кто внутри. Бежали со всех ног, попутно стреляя по птицам, продолжающим кружить над нами. А они большие. Примерно такие же, как и в томазисе откуда мы семена и лианы возим. Их как-то много в воздухе стало. Когда эту сейчас на земле добивали, я успел ее рассмотреть. Размах крыльев метров пять или шесть. Мощное тело, острые когти. Как раз кто-то из гномов умудрился отрубить ей одну из лап. И она валялась недалеко от нас. С левой лапой эту еще ногой пнул большие когти четыре штуки когти наверное с мою кисть если не больше окрас у птицы черно белый клюв большой бошка как у лошади шея мощная кстати на этой птице сидел всадник я быстро успел разглядеть а пробежав дальше увидел и самого всадника кто он и что толком рассмотреть не получилось но по размерам он как гном одет в какой то балахон только цвет кожи у него бледно голубой какой то Вот же гомосеки, летают на птицах и гномов хватают. Интересно, они их сами жрут или птицам на корм? Также я видел, что машины кружатся постоянно, пытаясь не дать приземлиться птицам около этих построек. Видимо, там спрятались те гномы, которые не успевали добежать до входа в пещеру. И почему их тут так много, этих гномов, тоже стало понятно. У них тут сады. Вон они трактора побросали, деревья с какими-то фруктами, грядки. Все ровненькое такое, красивое. Видимо, птицы и налетели на них в разгар работы. Те, кто успели, свалили на машинах. Кто не успел, забежали в сарай. Но я сомневаюсь, что гном, даже два или три, смогут справиться с птицей. Больно здоровые они. Вон как лихо пикируют. Кажется, еще одного или двух гномов схватили и утащили в небо. И тачки эти стреляли стрелами в разные стороны. Вон мимо нас пролетел один из фургонов. Сидящий в передней турели гном яростно стрелял стрелами по птицу Тут задней части на крыше вылез еще один. Там было установлено что-то по типу большой рогатки. Машина отъехала от нас метров на сто пятьдесят. И тут я увидел, как две птицы разом спикировав бросились на машину. На одной из птиц был пилот. Видимо, они понимают, что тачки представляют наибольшую опасность. Я прям завис на пару секунд от этой картины. Передний стрелок их не видел, но зато видел задний. И тут, когда птицы уже достаточно близко подлетели к машине, второй гном выпустил в ее сторону какой-то мешок. Птица с седаком успела отвернуть, а вторая нет. Сеть. Это была большая сеть. От выстрела в воздухе она мгновенно раскрылась и опутала эту птицу. Вот для чего эти сети у них оказывается. Они и нас ими ловили, когда мы с ними дрались, только не выстреливали, а просто пытались на нас их накинуть. Так вот эта птица мгновенно запуталась в сети и врезалась в землю. Проехала несколько метров и впечаталась в дерево. Тут же из-под соседнего дерева выбежали несколько гномов, подняли нереальный свист и давай тыкать ее кольями и долбить топорами. Офигеть кино и немцы, конечно. Также было установлено несколько вышек, и в них тоже сидели гномы и лупили стрелами в небо во все стороны. Мы как раз пробежали мимо одной из таких вышек а прикольная, метров пятнадцать высотой, стоит на трех мощных железных опорах. Бойницы, крепкая крыша. Одна из птиц попыталась сесть на крышу и достать своих длинным клювом гномов, которые находятся внутри. Кстати, она один из этих их пулеметов, которые стрелы выстреливают, сломала. Буквально вырвала его с корнями. Но судя по тому, как она начала дергаться, гномам внутри было, чем ее встретить. Нашпиговали ее хорошо, нам даже помогать не пришлось. Хотя эту картину, я думаю, мало кто из наших видел. Все в небо по птицам стреляли. Вот еще две птицы пикируют на вышку. Гнома расстреляли одну из них, и она уже, скорее всего, будучи мертвой, со всей своей дури врезалась в эту вышку. Хорошая конструкция, вышка даже не покачнулась. Еще несколько раз нам пришлось останавливаться и отстреливаться от атакующих нас птиц. Еще одну мы сбили. Две или три зацепили точно. Их тут до хрена этих птиц оказалось. Откуда они только взялись? Гномы тут же жались к нам, держа в руках свои топоры и колья. Кто-то из них зажимал уши своими руками от выстрелов. Мы во второй или третий раз уже вставали в круг и стреляли по птицам. А гномы были внутри этого круга. Они очень хорошо понимали, что на открытом пространстве мы их единственная защита от птиц. Вот еще одна из них пикирует прямо на нас. А у меня, блядь, патроны кончились. Они есть, но я перезарядиться не успеваю. «Няма, справа на два часа!» — заорал я, отпуская автоматы и доставая коротыша. Слева и собравцы тут же развернулись в эту сторону. За какие-то доли секунды, прежде чем мы начали стрелять, Я успел хорошо разглядеть эту птицу и седока на ней. Птица была очень большой. Не хочу врать, но, думаю, метров восемь у нее размах крыльев точно был. Она прям пикировала на нас, поджав под себя крылья. Подпускаем ближе, — заорал Нямов, скинув пулемет. Малыши, в сторону! — заорал Сливый, рукой задвинулся без за спину троих гномов, которые были с нами. Еще трое юркнули под ближайшее дерево. «Огонь — Огонь! — заорал Няма в тот момент, когда птица уже выдвинула шасси, вернее, свои когти, пытаясь схватить ими кого-либо из нас. Я, кстати, успел таки перезарядиться и буквально вдавил оба спусковых крючка, стараясь попасть в этого седока или пилота, хрен его знает тон там. -то. Няма вцепился в пулемет и, держа его у пояса, открыл огонь по птице. Собровцы короткими и злыми очередями также стреляли по птице из калашей. «Есть!» Когда до нас оставалось около сорока метров, я увидел, как пули влепились в седока, и его вынесло из седла с шеи птицы. Он все еще держался за поводья, и когда его выкинуло из седла, он дернул птицу. Она тут же кувыркнулась налево и, увидав землю, попыталась набрать высоту, но ей не хватило высоты и левым же крылом она зацепила почву и с диким криком буквально впечаталась в землю. Тут сзади меня раздался свист и кто-то сильно дернул меня сзади за разгрузку. Резко развернувшись, я увидел гнома. Гном в одной руке держал топор, а второй показывал на несущуюся в нашу сторону, практически около самой земли, еще одну птицу. Только она без седака была. И глаза гнома были расширены от страха. — Няма, сзади! — заорал его все горло. — Все, теперь я точно перезарядиться не успею. Няма сориентировался мгновенно. Резко развернулся. Увидел эту птицу, присел на колено и выпустил на нее длинную очередь. А я схватил своего коротыша и быстро выпустил на нее все четыре патрона. Попали точно, я видел, как пули рвут ее плоть на голове. Птица неслась на нас, она даже пасть уже открыла, чтобы укусить кого-либо из нас. Последнее мгновение я схватил в охапку всех, тех, кто был рядом, и мы кубарем покатились по земле. Слива, два гнома, кажется, клепа, все полетели по земле. Ням, кажется, успел отскочить. Птица буквально пронеслась над нами. Грохот, крики, пыль. Птица орёт или хрипит, хрен её знает. Я тут же вскочил на ноги, поднял за руку одного из гномов, второй уже вскочил сам. Вон эта птица первая уже валяется, дохлая. А рядом с ней её мёртвый пилот. Он так вот же-то и не разжал. Валяются оба. А вот эта вторая птица ещё копошится. Слива матерится, собровцы перезаряжаются. Птица пытается ускакать на ногах. Но, видимо, мы больно много в нее пуль лепили, и у нее это плохо получается. Я быстро зарядил своего коротыша четырьмя патронами, подбежав к ней вплотную, всадил ей в бошку все пули. Аккордом всего этого был подбежавший гном, которому я помог подняться с земли. Он прям с разбегу и в прыжке из-за спины воткнул ей топор в бошку. Писк небольшой крик птицы — готово. — Пошли дальше, — прохрипел клёпа, Сарай! — Пару секунд я отплевывался от песка и пыли и, не глядя, перезаряжал автоматы. Три гнома уже стояли около меня и так же, как мы, смотрели на этот сарай. Блядь, одна из птиц уже сунула бошку в дырку, которую она проделала в крыше. Она сумела отогнуть лист железа. Ну и селища в ней. Где же машины все их? Дали бы раз стрелами своими. На машины он кружит, отстреливаясь от атакующих их птиц и стреляя в них зидями.